Испещрена дырами. Там, в глубине этих дыр, в подземных пещерах и гротах, размещается кунцкамера всевозможных монстров, героев церковных легенд. В подземном мире обитают разные чудовища, но большинство из них драконы. Потому они встречаются крайне редко на поверхности, что их местожительство глубоко под землей. Драконы, с которыми приходилось сражаться христианским святым, это заблудившиеся бродяги. Выйдя случайно из дыры на свет божий, они не могли найти дорогу обратно. С заблудившимся драконом бился не на жизнь, а на смерть известный на западе драконоборец Винкельрид. Рыцарь встретил чудовище близ деревни Виллер в Швейцарии и немедленно атаковал его. В книге «Подземный мир» 1678 год Кирхер поместил портрет сраженного Винкельридом дракона. У него длиннющая шея, еще более длинный хвост, а из лопаток торчат два узких крыла. Палеонтологи единогласно утверждают, что художник, рисовавший дракона из Виллера, пользовался в качестве модели скелетом плезиозавра, обитавшего в море сто миллионов лет назад, до потопного ящера, о котором я скоро расскажу подробнее. Передние ласты ящера драконописец переделал в крылья. Керхер рассказал и другую историю дракона-скитальца, который безобразничал на острове Родос, пока чудище не убил в 1345 году благородный рыцарь Деодатус из Газона. Самые разнообразные легенды и поверья порождали древние кости, которые люди иногда выкапывали из земли. ч и бы они ни были, для религии сии бренные останки бесценная находка. Еще бы! Ведь они вещественно доказывают истинность старозаветных мифов о фантастических чудовищах и великанах. Но, увы, нехестивые труженики науки раскопали все кладбище гигантов, чтобы проверить, таким ли был мир до Адама, как рисуют его библейские легенды. Изучили и кости, выкопанные ранее монахами-палеонтологами, и безжалостно развенчали их святые теории. Однако многие кости, найденные в земле, в самом деле принадлежат драконам. Да еще каким драконам? Страшивища, которые поныне живут в народных сказках, гидры, з м е и г о р ы н ы ч и и змеи-альберы, младенцы в сравнении с чудовищами, обитавшими некогда на земле. Земная кора — это поистине великое кладбище природы. Профессор Лункевич Действительно, здесь целый мир допотопных мертвецов. Встаньте перед крутым берегом реки или моря, спуститесь в шахту и увидите, что земные толщи состоят из разнородных пластов, налегающих друг на друга. Вся твердая поверхность земли сложена из мощных слоев известняка, песчаника, глины, сланца и других пород, и во многих из них погребены остатки древних животных и растений. Земля дрожала и гремела. В 1843 году в песчаных плитах Коннектикута, штата на востоке Соединенных Штатов Америки, палеонтологи обнаружили следы каких-то чудовищных птиц. В сравнении с метровыми лапищами, оставившими свои отпечатки в каменной летописи земли, нога слона оказалась миниатюрной. Какого же роста птички расхаживали по пляжу до Исторического моря? Это были не птицы. В Мезозое с юрского периода до конца Мелового на земле жили гигантские ящеры. Иные из них, как кенгуру, бегали на двух ногах. Вот почему следы их похожи на птичьи. Это было удивительное время. Никогда прежде земля не видела таких чудовищ и едва ли увидит вновь. и суши, и море, и воздух были отданы им во владение. Бескрайние хвойные и папоротниковые леса населяли всевозможные ящеры. Они стремительно носились между деревьями на кожистых, словно пергаментных крыльях, отдыхали на ветках, сложив крылья, страшные и уродливые, точно выходцы из преисподней. По полянам шмыгали юркие проворные динозавры величиной с курицу, а в балуте, медленно переваливаясь сбоку-набок, копошилось огромное, как дом, животное. Неуклюжие точно колоды туловища весом в десятки тонн поддерживали массивные колонны ноги. Каждая нога вдвое выше человека. Длинная и гибкая шея змея, увенчанная малюсенькой головкой,